Кефир вытянулся на арбе, протянул голову Алхазари, подставил ему шею. — На! Скорее возьми пару палок и зажми мою шею между ними, сделай мне на шею ярбегал шейную колодку, какую надевают рабу. считая, что мое родное хазарское имя — отень. Ну что же ты, наследник Кагана, медлишь? Ты ведь спас мне жизнь. И имеешь право взять меня в рабы? Таков. Терея, закон, хазар. Бери же в рабы бару о тень. Тень так устроена, что всегда следует за господином, как привязанная. И мне рабу будет выгодно. Если уж быть рабом, то у самого принца крови. Ал брезгливо отступил от кефира. Спасая тебя, я думал, этот кефир, скорее всего, лазутчик. Но он попался, потому что опьянел от родного воздуха. Вот его покаяние. Я спасал покаявшегося грешника, а ты — Иуда. Я Иуда? Кефир резко повернулся и сильным движением схватив за край, сорвал синее покрывало, скрывавшее грустную на арбии. Я Иуда? Ты, священная кровь, великая степи, волчонок, великий принц, что на родину привез, что решил втащить под покровом темноты, скрывая свое имя и звание в родной город, и вывалить где-нибудь на площади именно в час весны во время всеобщего народного праздника под потрясенные и содрогнувшиеся взоры гуляющей радостной толпы, какой страшный подарок ты привез! Кефир-манихей схватился за живот, и Сатунинский захохотал, тыча рукой, в рассыпавшиеся странные фигуры из алебастра, как бы соединившие в себе скульптурное изображение и гроб-ящик. Волчонок спрыгнул с арбы и, не обращая внимания на истерично хохотавшего кефира-манихея, начал поднимать фигуры и бережно расставлять их на орбе. Мужчины и женщины, строгие, в типично кочевничьих козах, сидели теперь на гробах-ящиках. В таких ассуариях еще огнепоклонники хранили кости своих предков, то был древний обычай, и многие знатные роды, гордившиеся своим древним происхождением в доказательство своего происхождения, еще хранили самые древние свои гробы. Табатай, так назывались эти гробы. Вся масса народа хазар почитала и страшила с их. Они были как сама власть, как эхо огненного пути и завета предков. Это был священный прах, который сохранял магическую силу и мог спасти или погубить. Волчонок расставил гробы, и по-прежнему, ни слова не говоря, тщательно поправил на себе мусульманскую шерстяную синюю рясу печали, такие же синие головную повязку и тонкую шапочку под ней. Сложил руки и обратил взоры к небу. Постепенно его тело обмякло, потеряло подтянутость и волчью стройность, ушла властность. Теперь только скромный монах, стоял возле табатаев, украшенных скульптурными изваяниями. Кефир-манихей, однако, все еще не унимался. — Я так и подозревал, что ты захватил гробы, унижаешь меня, а сам ты вернулся с табатаями, сосудами для священного праха, — злорадно кричал монаху Кефир. — Ты только что обличал меня в том, что я бесчувственная, потерявшая гордость тень, А сам привез на родину гробы, пусть это даже гробы твоих предков, но это же все равно знак беды. Все знают, что человек поднимает свои табота и ставит их на колеса, когда жизнь становится невыносимой и надо навсегда бежать из зачемленных мест. Ты этот знак везешь в город или твои гробы для нового святого праха? Монах медленно подошел к кефиру, взял у него из рук синее покрывало, снова осторожно и старательно прикрыл лежавшие на арбе ассуарии табатай. Полезай, кефир, на арбу и не раздражай меня своими глупыми суждениями. Какое тебе дело до всего, раз ты только тень, раз ты равнодушен к родине? Ты не понимаешь, что Родины нет без родных святых гробов. Кефир влез на арбу и взял божжи. Он не унимался в злорадстве. «Давай я ввезу эти табатаи в город. Я ведь очень похож на возницу беды, на голого Дева. Посмотри внимательно на меня. Я совсем голый, тощий, как полагается быть деву. Хочешь, я расплачусь с тобой тем, что...» Изображу тебя ради для своего города возницу беды. Уж пугать-так пугать этот несчастный народ. Причувствую, Хорошенькую смоту затеешь ты в городе с этими таботаями. Ты двоякую пользу от гробов получишь. Сначала ты ими всех напугаешь, а потом скажешь, доверьте мне власть. Вот я же вместе с прахом своих предков в город вернулся. Мне можно верить. Монах молча отобрал у кефира вожжи, забрался сам на передок арбы. Садись назад. Я не могу тебе доверить прах своих предков. Не могу доверить, потому что мои предки завоевали для Хазар эту землю. Построили здесь Эль, свободное государство. Ты должен знать, что Эль обозначает у нас кочевников одновременно и народ, и государство. А ты забыл об этом. Ты врешь, что ты сын здешнего варщика Клея Вениамина. Ты не сын свободного человека. Ты сын какого-нибудь здешнего жалкого раба. А рабу все равно, кто его бьет. Казарин или кто-то пришлый. Только такой сын терпеливо относится к тому, что в нашем городе взяли власть самые нехорошие, бессовестные люди. А свое тщеславие тешут тем, что вступил в закрытое сообщество тайных детей или сыновей вдовы. Не дожидаясь ответа, монах листанул мула. Они проехали совсем немного. Город уставился на них своими воротами. Монах быстро расстелил на передке молитвенный коврик, встал на колени и сложил руки. Мул побрел к воротам сам. А монах закричал громко, как мулла с минбара, Я остриг кусы, которые раньше оставлял, и взял молитвенный коврик, длинный как день. Несмотря на ночь, городские ворота, похоже, сами открываясь обеими створками, приветливо поползли орбе навстречу.